Глава двадцатая. Холодная ясность. Форма искусства нужна для красот многоцветных и песен, которых мы страстно желаем. Искусник призывает рой спренов приметных. Судьбу творят они, но как, не знаем. Из песни Перебора слушателей. Строфа девяностая. Когда шалан и ее маленький караван приблизились к источнику дыма, солнце превратилось в тлеющий уголек на горизонте, готовый кануть в небытие. Хотя дым таял, веденка смогла разглядеть, что источником его были три разные кучи, а, поднимаясь в воздух, он свивался в один столб. Она встала в покачивающемся фургоне, который забрался на последний холм и остановился, не доехав до вершины, в нескольких футах от того места, откуда можно было бы разглядеть, что происходит. «Ну, конечно, если внизу поджидали бандиты, преодолевать эту горку попросту глупо». Блад спустился и побежал вперед. Он не отличался особым проворством, но лучшего разведчика у них не было. Блад снял свою изысканную шляпу и на полусогнутых ногах добрался до вершины холма, чтобы заглянуть на другую сторону». Миг спустя выпрямился, не пытаясь больше прятаться. Шалан спрыгнула с фургона и поспешила наверх. Ее юбки то и дело цеплялись за кривые ветки хрустяшипа. Она достигла вершины, ненамного опередив Твлаква. Внизу тихонько тлели три караванных фургона, и землю усеивали следы сражения. Упавшие стрелы, несколько трупов, сложенные кучей. Сердце Шалан кувыркнулось, когда она увидела живых среди мертвецов. Усталые они бродили тут и там, что-то искали среди мусора или переносили трупы. Судя по одежде, это были не бандиты, но честные караванщики. На дальней стороне лагеря сгрудились еще пять фургонов. Некоторые обгорели, но все казались в рабочем состоянии и были все еще нагружены товаром. Вооруженные мужчины и женщины перевязывали свои раны. Стражники. Группа перепуганных паршунов заботилась о чулах. Этих людей атаковали... «Но они выжили». «Дыхание Келика», — пробормотал Твлакф. Он повернулся и зашипел Блату и Шалан. «Назад, пока они не увидели». «Что?» — Блат удивился, но подчинился. «Это ведь другой караван, как мы и надеялись». «Да, и они не должны знать, что мы здесь. Они могут захотеть поговорить с нами, и это нас замедлит. Смотрите!» — он махнул рукой, указывая назад. «В угасающем свете...» Шалан разглядела тень на гребне холма, располагавшегося невдалеке. Дезертиры. Она взмахом руки велела Твлакву передать свою подзорную трубу, и тот с неохотой подчинился. Линза была трещиной, но Шалан все равно хорошо разглядела приближавшийся отряд. В нем было около тридцати человек, и они в самом деле казались солдатами, как и сообщил Блад. Дезертиры были без знамени, шли не строем и не носили военную форму, но, судя по всему, хорошо вооружились. «Надо спуститься и попросить другой каравана помощи», — предложила Шалан. «Нет!» — Твлак выхватил у нее подзорную трубу. «Надо бежать! Бандиты увидят перед собой эту богатую, но ослабевшую компанию и нападут на них, а не на нас!» «И ты считаешь, после этого они за нами не погонятся?» — спросила Шалан. «Не заметят наши совершенно явные следы. Думаешь, им не хватит пары дней, чтобы нас догнать?» «Сегодня ночью должна быть великая буря», — Она может скрыть наши следы, сдувая раковины растений, которые мы давим». «Маловероятно», — возразила Шалан. «Если мы останемся с этим караваном, то сможем присоединить наши невеликие силы к их силам. Мы сможем выстоять». «Это...» — Блат внезапно вскинул руку и завертел головой. «Шум», — предупредил он, потянувшись к своей дубине. Из ближайших теней поднялся человек. Очевидно, у каравана, расположившегося внизу, был собственный разведчик. «Вы вывели их прямо на нас, верно?» — спросил женский голос. «Кто они такие? Еще одни бандиты?» Твлагв поднял свою сферу, и оказалось, что разведчица — светлоглазая женщина среднего роста, худощавая и мускулистая. Она была в штанах и длинном плаще, который застегивался пряжкой на талии, и казался похожим на платье. На ее защищенной руке была желтовато-коричневая перчатка, и на языке олете она говорила без акцента. «Я...» — начал в. «Я просто скромный торговец, и...» «Те люди, что преследуют нас, точно бандиты!» — перебила Шалан. «Они не отставали весь день!» Женщина выругалась и подняла собственную подзорную трубу. «Хорошее снаряжение», — пробормотала она. «Видимо, дезертиры. Как будто у нас было мало проблем». «Икс!» Поблизости поднялся второй человек, одетый в желтовато-коричневый наряд, сливавшийся с камнем. Шалан вздрогнула. Как же она его не заметила! Разведчик был так близко, у него оказался меч на поясе. Светлоглазый? Нет, чужестранец, судя по золотым волосам. Девушка не была уверена в том, какое значение имел цвет глаз для их положения в обществе. В тех краях, где жили макабаки, не встречались люди со светлыми глазами, но у них были короли, и в Ире почти у всех были светло-желтые глаза. Он подбежал, держа руку на мече, враждебно наблюдая за блатом и тегом. Женщина что-то ему сказала на языке, который Шалан был незнаком, и он кивнул, а потом поспешил вниз по склону к каравану. Светлоглазая последовала за ним. «Постой! Нет времени на разговоры!» — резко ответила та. «Нам предстоит сражение с двумя отрядами бандитов!» «С двумя?» — переспросила Шалан. «Вы не разбили тех, кто напал на вас раньше?» «Отогнали, но они скоро вернутся!» Женщина приостановилась на склоне холма. «Думаю, пожар был случайностью». Они размахивали факелами, чтобы испугать нас, а отступили, чтобы мы смогли потушить огонь. Им не с руки терять товар. Выходит, у них два врага. Бандиты впереди и позади. Хотя было холодно, и солнце наконец-то исчезло за западным горизонтом, Шалан вспотела. Женщина смотрела на север. Туда, должно быть, отступил первый из бандитских отрядов. — Да, они вернутся, — проговорила она. «Они захотят расправиться с нами до того, как ночью начнется великая буря». «Я предлагаю вам свою защиту», — сказала Шалан неожиданно для самой себя. «Защиту?» — растерянно переспросила женщина, поворачиваясь к Шалан. «Вы можете принять меня и моих людей в свой лагерь», — пояснила Шалан. «Я позабочусь о вашей безопасности этим вечером. Потом мне понадобится, чтобы вы сопроводили меня к расколотым равнинам». Женщина рассмеялась. «А ты отчаянная, кем бы ты ни была! Можешь присоединиться к нашему лагерю, но там ты умрешь вместе с нами!» Со стороны каравана раздались встревоженные возгласы. Миг спустя из темноты на фургоны и караванщиков обрушился ливень стрел. Люди завопили, потом из ночной тьмы появились бандиты. Они и близко не были так хорошо экипированы, как дезертиры, но им это и не требовалось. В караване осталось меньше десятка охранников. Женщина выругалась и побежала вниз по склону. Шалан задрожала, уставившись на внезапную бойню внизу широко распахнутыми глазами. Потом повернулась и направилась к фургонам Твлаква. Этот внезапный озноб был ей знаком. Он означал холодную ясность. Девушка знала, что делать. Она понятия не имела, сработает ли это, но видела решение, словно оно было рисунком, который складывался из случайных штрихов, превращаясь в полноценную картину. Тлакв! вы с Тагом отправитесь вниз и попытаетесь помочь тем людям сражаться!» — приказала она. «Что?» — переспросил торговец. «Нет, нет, я не расстанусь с жизнью из-за вашей глупости!» В полумраке их взгляды встретились, и он осекся. Шалан знала, что слегка светится. Она чувствовала бурю внутри. «Выполняй!» Девушка повернулась к нему спиной и пошла к своему фургону. «Блад, поворачивай!» Он стоял возле фургона со сферой и смотрел на что-то в своей руке. «Лист бумаги?» «Нет, Блад точно не знал Глифов». «Блад!» — резко окликнула Шалам, взбираясь на свое место. «Нам надо двигаться! Быстро!» Он встряхнулся, спрятал бумагу и забрался на сиденье рядом с ней, хлестнул чула, разворачивая его, потом спросил. «Что мы делаем?» «Направляемся на юг». «К дезертирам?» «Да!» В кои-то веки он подчинился ей без возражений и хлестнул чуло, чтобы тот двигался быстрее, как если бы блату не терпелось поскорее со всем этим покончить. Фургон дребезжал и трясся, пока они спускались по склону одного холма и взбирались к вершине другого. Достигнув ее, они увидели идущий навстречу отряд. Дезертиры несли факелы и сферные фонари, так что шалан видела их лица. Мрачные лица суровых людей с оружием наготове. Нагрудники или кожаные калеты когда-то носили знаки, обозначавшие принадлежность к тому или иному войску, но теперь их соскребли или срезали. Мужчины глядели на нее с явным потрясением. Они не ожидали, что добыча выйдет навстречу. Ее появление на мгновение огорошило их, и это было важное мгновение. «Должен быть офицер», — подумала Шалам, вставая. «Они солдаты или были солдатами? Они должны кому-то подчиняться». Она набрала воздух. Блат поднял сферу, взглянул на нее и охнул в удивлении. «Слава Бурятсу, вы здесь!» — вскричала Шалан, обращаясь к мужчинам. «Я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи!» Отряд дезертиров в молчании уставился на нее. «Бандиты!» — пояснила Шалан. «Они атакуют наших друзей-караванщиков. Всего-то в двух холмах отсюда. Там резня! Я сказала, что видела здесь солдат, которые направлялись к расколотым равнинам». «Никто мне не поверил! Пожалуйста! Вы должны помочь!» Они продолжали таращиться на нее. Я почти как норка, которая изобрела в берлогу белоспинника и поинтересовалась, когда будет ужин, — подумала Шалам. Наконец дезертиры начали встревоженно переглядываться и повернулись к человеку, который стоял почти в центре отряда. Он был высокий, бородатый и с непомерно длинными руками. «Бандиты, значит?» — проговорил мужчина голосом, лишенным эмоций. Шалан спрыгнула с фургона и подошла к нему, а блат остался сидеть немой, как холм. Дезертиры расступались перед нею, оборванные и грязные, седые и косматые, с лицами, которые не знали бритвы или мочалки целую вечность, и все-таки в свете факелов их оружие блестело, на нем не было ни пятнышка ржавчины, а нагрудники оказались отполированы до зеркального блеска. Женщина, которую Шалан увидела в одном из этих зеркал, выглядела слишком высокой и властной. Спутанная шевелюра веденки превратилась в струящиеся рыжие локоны. Она была не в лохмотьях бродяжки, а в платье с золотой вышивкой, с ожерельем на шее. Протянув руку главарю банды, Шалан увидела аккуратный маникюр вместо обломанных ногтей. «Светлость», — сказал мужчина, когда она приблизилась, — — Мы не те, за кого вы нас принимаете. — Нет, — ответила Шалан, — это вы не те, за кого сами себя принимаете. В свете факелов веденка увидела, как дезертиры устремили на нее внимательные взгляды, и каждый волосок на ее теле встал дыбом. Она и впрямь в логове хищника. Но буря внутри побуждала к действию и требовала непоколебимой уверенности в себе. Главарь открыл рот, словно собираясь отдать приказ, Шалан перебила его. «Как твое имя?» «Меня зовут Ватах», — произнес мужчина, поворачиваясь к своим соратникам. «Воренское имя, как и ее собственное». «Я позже решу, что с тобой делать. Газ, бери ее и...» «Ватах!» «Что бы ты сделал?» — громко продолжила Шалан. «Чтобы стереть прошлое!» Главарь снова обернулся к ней. Одну сторону его лица озарял резкий свет факела. «Ты бы защищал, а не убивал, если бы мог выбирать», — уточнила Шалан. «Ты бы спасал, а не грабил, если бы смог все начать заново». «Хорошие люди умирают, пока мы тут беседуем. Ты можешь это остановить!» Его темные глаза казались мертвыми. «Прошлое нельзя изменить». «Я могу изменить ваше будущее!» «Нас разыскивают». «Да!» Я пришла сюда, потому что искала вас. Надеялась, что найду настоящих мужчин. Вам выпал шанс снова сделаться солдатами. Идите со мной. Я позабочусь о том, чтобы для вас началась новая жизнь, и вы сами приблизите ее, спасая, а не убивая. Ватых насмешливо фыркнул. Его лицо во тьме казалось незаконченным, грубым, словно набросок. Светлорды нас уже подводили в прошлом. «Послушай!» — взмолилась Шалан. «Послушай, как они кричат!» Жалобные звуки долетали к ним с той стороны, откуда она пришла. Крики о помощи. Караванщики, мужчины и женщины умирали. Эти звуки не давали никому покоя. Хоть Шалан намеренно обратила на них внимание дезертиров, она сама удивилась тому, как хорошо были слышны звуки, как отчетливо в них звучала мольба о помощи. «Дайте себе еще один шанс!» Негромко предложила девушка. «Если вы вернетесь со мной, я позабочусь о том, чтобы ваши преступления были забыты. Я вам это обещаю. Клянусь всем, что у меня есть. Клянусь всемогущим. Вы можете все начать сначала. Вы можете стать героями!» Ватах посмотрел ей в глаза. У Шалан упало сердце, когда она поняла, что дезертир не дрогнул. Буря внутри ее начала спадать, а страхи усилились. «Что она творит? Это же безумие!» Ватах опять отвернулся, и она поняла, что потеряла его. «Вожак рявкнул, чтобы ее взяли в плен!» Никто не шевельнулся. Шалан сосредоточилась только на нем, упустив двадцать с лишним дезертиров. Между тем они подошли ближе, подняв факелы. Бандиты глядели на нее, не пряча лиц, и она видела лишь следы прежнего вожделения. Их глаза были широко распахнуты и наполнены тревогой. Они прислушивались к далеким воплям. Одни трогали те места на форме, где раньше были нашивки, другие поглядывали на копья и топоры, с которыми, должно быть, еще совсем недавно служили. — Вы что же, дур, не обдумываете это? — изумился Ватах. Один дезертир, невысокий, с покрытым шрамами лицом и повязкой через глаз кивнул. — Я не прочь начать заново, — проворчал он. Клянусь бурей, это было бы здорово. «Однажды я спас женщине жизнь», — пробормотал другой, высокий лысеющий мужчина лет сорока с небольшим. «На несколько недель превратился в героя. За меня в тавернах произносили тосты и принимали сердечно. Преисподняя, а мы тут медленно умираем». «Мы ушли, чтобы покончить с притеснением!» — заорал Ватах. «И что же мы сделали со своей свободой?» — спросил кто-то из задних рядов. В последовавшей тишине Шалан слышала только крики о помощи. «Пошло все в бурю!» «Я иду!» — сказал одноглазый коротышка и побежал вверх по склону. Следом за ним устремились другие. Шалан повернулась, сложив руки перед собой, и почти весь отряд кинулся в атаку. Блад замер, и свет факела в руках пробегавшего дезертира... Озарил его потрясенное лицо. Потом он издал ликующий возглас, спрыгнул на землю и, вскинув дубину вместе с дезертирами, побежал сражаться. Шалан осталась с Ватахом и еще двумя. Они выглядели сбитыми с толку тем, что случилось. Вожак скрестил руки и громко вздохнул. — Вот придурки! — Они хотят стать лучше, и это не делает их придурками, — возразила Шалан. Тот фыркнул, Я окинул ее взглядом. Девушка ощутила панику. Минуту назад этот мужчина был готов ее ограбить и, возможно, сделать кое-что похуже. Он не шевельнулся в ее направлении, но теперь без большей части факелов его лицо выглядело еще более грозным. — Кто ты такая? — спросил он. — Шалан-давар. — Ну так вот, светлость Шалан. — Я надеюсь... — Ради вашего же блага, что вы умеете держать слово. — Идем, ребята. Посмотрим, удастся ли спасти этих идиотов. И он направился через холмы к битве в сопровождении оставшихся дезертиров. Шалан тихонько выдохнула. Буря свет не вышел. Она использовала весь. Ноги почти не болели, но веденка чувствовала изнеможение и была пуста, словно пробитый винный мех. Девушка подошла к фургону, привалилась к нему, а потом сползла на землю. Запрокинув голову, уставилась на небо, рядом появились несколько спренов изнеможения, похожих на небольшие пылевые вихри. Салас, первая луна, был фиолетовым диском в центре скопления ярких белых звезд. Крики и вопли битвы звучали с прежней силой. «Хватит ли дезертиров?» Она не знала, сколько там бандитов. Сражение от нее не будет никакой пользы. Шалан зажмурилась, потом забралась на свое место и вытащила блокнот. Под звуки битвы она нарисовала глифы, молитву, надежды. Они прислушались, прожужжал рядом с ней узор. Ты их изменила. Не могу поверить, что это сработало. А, ты хорошо владеешь обманами. Нет, я действительно не верю. — Кажется невозможным, что они в самом деле прислушались ко мне. Это ведь закоренелые преступники. — Ты обманы и правда, — негромко проговорил Узор. — Обманы и правда меняют. — Что это значит? сала сдавал слишком мало света. Рисовать было трудно, но Шалан старалась как могла. — Ты раньше говорила об одном потоке, — напомнил Узор, — о светоплетении, силе света но ты владеешь еще кое-чем — силой трансформации. — Духозаклинание? — Я никого не духозаклинала. заклинала И все же ты их трансформировала? — И все же. м Шалан завершила молитву, потом подняла ее и заметила, что из блокнота вырвана предыдущая страница. Кто мог это сделать? Она не могла возжечь молитву, Но казалось, что всемогущий не станет из-за этого сердиться. Шалан прижала листок к груди и, закрыв глаза, стала ждать, пока доносившиеся снизу звуки не утихли.